Глава 1 В мире мало подобных опасных мест, где боятся появляться, даже вооруженные люди. Это не джунгли Африки, и не горы Кордильеры, это не пустыня Сахара и не тропические леса Амазонки. Это жилые кварталы Горлема, район Северного Бронкса, в некоторых местах которого лучше не появляться никогда здесь даже не закон джунглей где сильнейший убивает слабейшего здесь царит особый закон все против всех и весь мир против тебя одного и выжить в этом аду можно только полагаясь на волю случая и свое оружие он въехал сюда на своем фиате 10 минут назад поиски нужного ему человека могли затянуться если точно не знать, куда именно нужно было ехать. Сидевший за рулем это осознавал, и поэтому, проехав до конца улицы, остановился у небольшого магазина, торгующим, как и многие другие, всякой всячиной. Вместо стекол здесь были поставлены плексиглаз и толстые решетки, сквозь которые не могла бы пролезть рука отчаявшегося подростка или наркомана. Двери были снабжены специальным устройством, позволяющим быстро опускать стальную решетку в случае возникновения малейшей опасности. «Фиат», доехав до магазина, остановился. Не вылезая из машины, сидевший за рулем просигналил три раза. На пустынных улицах Гарлема, где стояли остовы сожженных и развороченных машин, подобный сигнал мог дать только очень смелый человек. Из магазина медленно вышел пожилой афроамериканец. Он был среднего роста, в надетой на теплую шерстяную рубашку кожиной без рукавки. Сделал несколько шагов к автомобилю, но, не подходя слишком близко, остановился и спросил: Что нужно? Мне нужен пол, улыбнулся человек из автомобиля, снимая очки. Владелец магазина покачал головой. Его здесь нет! «Мне он нужен!» — снова повторил приехавший. Торговец внимательно посмотрел на него. «Ты откуда? Я тебя не знаю! Откуда ты взялся?» «Я его друг! Я не знаю таких друзей Пола!» — спокойно сказал лавочник и повернулся, чтобы уйти обратно. «Подожди!» — крикнул приехавший. «Я должен передать тебе вот это!» И он показал стодолларовую бумажку. Но его собеседник равнодушно скользнул по ней взглядом и снова повернулся к магазину. Он был уже в двух шагах от двери, когда раздался выстрел. Вздрогнув, он повернулся к машине. — Этот аргумент лучше? — Пола здесь нет, он в баре «Матадор» на соседней улице, — равнодушно ответил человек. — Хорошо, — снова улыбнулся подъехавший. Он знал, что здесь нельзя выходить из машины. Иначе, вернувшись через минуту, можно не найти ее на месте и никогда не выбраться отсюда, тем более, если ты не темнокожий. Поэтому он снова подозвал владельца магазина, поманив его своим пистолетом. Тот нехотя вернулся, но опять не подошел к машине близко и тем более не стал обходить ее, чтобы оказаться рядом с водителем. — Чего тебе? — спросил он. — Я уже сказал, где находится пол. «Давай туда, если, конечно, ты сможешь там появиться». «Возьми деньги». Водитель снова протянул стодолларовую купюру. они твои». Владелец магазина улыбнулся и, сделав еще несколько шагов, наклонился к машине от водителя с другой стороны, чтобы взять деньги. Хозяин машины протянул купюру правой рукой. «Пол действительно там?» «Спроси Боба Райта». — улыбался темнокожий. — Спасибо. Левой рукой, сидевший в машине, поднял оружие и выстрелил в лицо наклонившегося. — Ты слишком долго отвечал, бэби. Бай, — Бай-бай. Темнокожий дернулся и отлетел, падая на тротуар. Его собеседник даже не посмотрел в сторону убитого, пожал плечами и медленно отъехал от магазина. Заворачивая за угол, он еще услышал крики, выбежавшие из магазина женщины. Он достал из кармана жевательную резинку, развернул, положил ее в рот и выехал на соседнюю улицу. В самом конце улицы находился тот самый бар, о котором говорил владелец магазина. Недалеко от него сидели темнокожие, гревшиеся у импровизированного костра. Увидев подъезжающую машину, они закричали, засвистели, поскакав с мест. Объехать их не было никакой возможности, но сидевшему в машине нужно было обязательно подъехать к бару и найти там пола. Он остановился метрах в пятидесяти от костра. Просто остановился, не выключая мотора, и смотрел. Кричавшие, поняв, что он не решается подъезжать, осмелели и стали шуметь еще громче. Но ни один не стал приближаться к машине. Однако люди перегородили дорогу и не давали проехать. Мужчина ждал несколько минут. Потом поднял лежавший на сиденье рядом с ним пистолет. Очевидно, он принял решение. Выплюнул жевательную резинку в окно и дал резкий газ. Пистолет он переложил в левую руку. И на полной скорости понесся к стоявшим на проезжей части людям. Поняв, что он не собирается останавливаться, те в страхе заметались. Он выстрелил два раза в толпу и прорвался сквозь жидкую цепочку, сбив кого-то по дороге. Проехал несколько десятков метров и резко затормозил у бара. Здесь сидели на корточках двое. Один был поэрториканец. — Амиго, — сказал сидевший за рулем, — мне нужен Боб Райт. «Если доставишь его сюда за минуту, получишь вот эту бумажку», показал он стодолларовую купюру вскочившему по эрториканцу. Тот, кивнув головой, стремительно бросился в бар. Сидевший рядом с ним огромный темнокожий, медленно поднялся на ноги, словно раздумывая, как удобнее отнять деньги у этого придурка, так неосмотрительно показавшего купюру. Он незаметно пододвинул к себе железный пруд, который едва звякнул. — Не советую, — спокойно сказал водитель Фиата, показывая дуло пистолета. — Отбрось от себя эту железку ногой и как можно быстрее. Темнокожий все понял. Здесь все были либо жертвы, либо охотники. И он нарвался на настоящего охотника. Он оттолкнул от себя железный пруд который покатился по развороченному тротуару. На другом конце улицы, где осталась толпа, сквозь которую прорвался фиат, началось заметное оживление. Люди снова подняли крик, показывая друг другу на автомобиль. Из бара, наконец, вышли пуэрториканец и высокий человек с неопределенным лицом. Он в развалку подошел к машине. — Что тебе нужно? Я Боб Райт! — «Деньги!» – протянул руку реканец, Сидевший в машине, согласно кивнув, отдал ему стодолларовую купюру и открыл дверь. «Садись!» – показал он Райту на сиденье рядом с собой. «Не знал, что так дорого стою!» – пошутил Райт, усевшись в машину. «Ты всегда так разбрасываешься стодолларовыми купюрами?» «Мне нужен пол!» – сказал хозяин фиата. «Да?» – удивился Боб Райт, показывая крупные гнилые зубы. «А что я получу за это?» «Пять таких бумажек!» – показал на пуэрториканца водитель. Пуэрториканец уже начал драться с темнокожим, пытаясь вырваться и убежать от него со своей стодолларовой купюрой. «Он в баре!» – показал Райт. «Войди и позови его!» «Да?» – усмехнулся, сидевший за рулем. «Что еще посоветуешь?» Райт расхохотался, потом хлопнул по плечу водителя. «Ты мне нравишься, парень! Сейчас я его приведу!» И вылез из автомобиля, хлопнув дверцей. Пуэрториканец вырвался из рук державшего его темнокожего и бросился бежать. Его бывший компаньон помчался за ним. Заметив движение у машины, оживились люди у костра. Вооружившись цепями и палками, они начали двигаться к автомобилю. Решив, что его владелец все-таки рискнул войти в бар, оставив машину на улице, они победно заулюлюкали и бросились к Фиату. Водитель перезарядил пистолет и спокойно смотрел на здание бара из которого должен был появиться Боб Райт с человеком, которого он искал так долго. Когда до автомобиля оставалось метров сто, и разъяренные люди уже победно потрясали кулаками, он включил мотор. Когда осталось 80 метров, достал с заднего сиденья автомат и, спрятав пистолет в кобуру, проверил магазин автомата и положил его на колени. Когда до автомобиля оставалось 50 метров, дверь бара наконец открылась, и из нее вышел Боб Райт. За ним шел высокий, широкоплечий темнокожий с абсолютно голым черепом. Он был одет в кожаную куртку с короткими рукавами и кожаные брюки, плотно обтягивающие тело, отчего тяжелая, но быстрая походка делала его похожим на мощную пантеру. Он осторожно подошел к машине, держа руку на поясе, где висело оружие, которое он не особенно скрывал. Между нападавшими и автомобилем оставалось 30 метров, когда Райт наклонился к машине. «Деньги!» — напомнил он. «Пол уже здесь!» Сидевший в автомобиле протянул ему пять бумажек. Стоявший за спиной Райта пол прищурился и тоже наклонился к автомобилю. Я думал, тебя давно нет в живых Сказал он, убирая руку От пояса с оружием Садись, спокойно ответили Ему из машины Ты заплатил 500 долларов Усмехнулся Пол Отодвигая Боба Райта и усаживаясь Он, как и водитель Видел, что между нападавшими И машиной оставалось Не больше 10 метров И некоторые камни уже Долетали до нее Боб Получив деньги, быстро кивнул и бросился к бару, захлопнув за собой дверь. Едва Пол сел, автомобиль резко тронулся с места, но не вперед, как ожидали нападавшие, а назад. Решив, что сидящие в нем спасаются бегством, толпа бросилась вдогонку. — У тебя нет там знакомых? — спросил, усмехнувшись, сидевший за рулем. Пол покачал головой. — Ты не изменился, — сказал он. Я боялся верить своим глазам. Думал, что уже больше никогда тебя не увижу. — Я сам так думал, — ответил хозяин, и вдруг стал разворачиваться. Машина, сделав круг, поехала назад прямо на нападающих на полной скорости и через несколько секунд ворвалась в толпу. Передний бампер у «Фиата» дополнительно укреплен, словно специально предназначен для такого рода столкновений. Машина сильным ударом отбросила первого из оказавшихся рядом, задела второго. Третий нападавший вскрикнул и упал, цепляясь за бампер. Цепь, которой он до того размахивал, запутала колесо, как-то заклинив его, и автомобиль вынужден был остановиться. — Черт побери, — сказал человек за рулем, — кажется, у нас проблемы. Пол выскочил из автомобиля, увернулся от одного из нападавших, сшиб ударом ноги второго, отодвинул неподвижное тело, сорвал с колеса цепь и быстро вернулся на место. Нападавшие успели только разбить два задних стекла, когда Фиат, дав резкий газ, умчался вперед. — Ты тоже не изменился, — усмехнулся водитель. — Совсем неплохо. «Ты что, специально остановился?» – недоверчиво посмотрел на него пол. Водитель посмотрел на своего пассажира, но ничего не ответил. Только переложил лежавший на коленях у него автомат. «И давно ты так разбрасываешься сотенными?» – спросил пол. Вместо ответа водитель протянул ему еще несколько бумажек. «За что?» – деловито спросил пол. «Они фальшивые». Получил он спокойный ответ. «Отпечатанный на цветном ксероксе!» Пол расхохотался, помял бумажки, посмотрел их на свет и повернулся к собеседнику. «Зачем я тебе понадобился, ястреб? И вообще, как ты здесь оказался? Мы ведь столько лет о тебе ничего не слышали!»